Глава 8. На последние неделе августа мы задержались у сломанного моста. Каменная постройка выглядела так, будто ее возвели еще в римские времена. Центральная арка обрушилась в протекавшую внизу реку, и дороги дальше не было. Около каменистого берега стояло несколько плоскодонных лодок и барок, готовых перевести путников на другой берег, Своими узкими, продолговатыми формами они походили на челноки ткасских станков, и все были устроены одинаково, с тупыми и низкими носами и кормами. Их можно было опустить ниже и превратить в подобие помоста, чтобы ввозить по нему повозки на эти суденышки. Я очень встревожился, решив, что телега с клеткой Тура слишком широка и не поместится на этом своеобразном помосте. Авраам отправился договариваться с лодочниками, и когда вскоре вернулся, я с изумлением увидел на его лице довольное выражение. В руке он держал итенерарий. — Давай-ка покажу тебе, где мы сейчас находимся, — сказал он, разматывая кусок чертежа на затке ближайшей телеги. — Вот эта темная волнистая линия — та самая река, на берегу которой мы стоим. Наша дорога пересекает ее близ вот этого значка, обозначающего монастырь. С этими словами он размотал итинерарий еще на несколько дюймов. «Вот, смотри, линия, обозначающая эту реку, вскоре соединится с другой побольше. Та же, в свою очередь, впадает в рону». «Ты предлагаешь отправиться по воде прямо отсюда?» — спросил я. «Ну, слишком уж маленькая эта речка для того, чтобы по ней можно было плыть. Об этом я уже поговорил с лодочниками». Они рассказали, что минувшей весной прошли большие дожди, и вода до сих пор стоит высоко, их сюда пройдут. Я еще раз присмотрелся к реке, лениво струившей мимо свои мутно-зеленые воды. Но где же мы найдем лодки? Мой спутник дернул подбородком в сторону поджидавших пассажиров и груз паромов. Если немного переделать пару из этих, они подойдут. Аврааму не удалось убедить меня окончательно и он, вероятно, прочел сомнения на моем лице, потому что быстро добавил, «Мост принадлежит местному монастырю, который берет плату за проезд по нему». Но монахи решили, что могут еще лучше зарабатывать на перевозе. Лодочников обязали отработать на монастырь определенное количество дней в году, и они очень этим недовольны. Несколько человек охотно вызвались послужить нам. Быстро оглядевшись по сторонам, он добавил, понизив голос, Если монахи лишатся лодок, им придется починить мост, так что ты окажешь добрую услугу другим путешественникам. Я улыбнулся его уловке. Надо пойти поговорить с Абатом. Как выяснилось, Абат уехал куда-то по делам, и мне пришлось иметь дело с замещавшим его экономом. Этот маленький, робкий человечек страдал синой лихорадкой и, читая грамоту королевского казначейства, то и дело вытирал слезящиеся глаза рукавом рясы, Когда я попросил его выделить нам паромы, он громко чихнул раз, другой, третий, и лишь потом, собравшись силами, принялся объяснять мне, что прежде всего должен посоветоваться с аббатом. Я решительно указал, что мы едем по королевскому делу, и времени у нас мало, и предупредил, что могу и просто реквизировать лодки, если меня к этому вынудят. Эконом снова оглушительно чихнул, еще раз поднес к лицу многострадальный рукав Рясы, на сей раз, чтобы вытереть нос, из которого беспрерывно текло. «Всем было бы проще», — добавил я, — «если бы он согласился с моим предложением и отправил в королевское казначейство прошение о возмещении убытков. Я даже предложил, чтобы подчеркнуть свои добрые намерения оставить монастырю наших лошадей, которые все равно были нам больше не нужны». Из глаз монаха катились слезы, а грудь его судорожно вздымалась. Я терпеливо ждал ответа. Эконом же беспомощно хватал ртом воздух, а потом в очередной раз оглушительно чихнул. Ему хотелось лишь одного, чтобы я оставил его в покое. Наконец он в отчаянии махнул рукой. Я принял это за знак согласия и удалился. Как только я присоединился к своим спутникам, Авраам принялся организовывать нашу перегрузку на лодке. Две из них скрепили бортами и сделали настил, на который должна была поместиться телега, перевозившая клетку с туром. Под надзором одного из помощников родонита погонщики валов задним ходом спустили телегу к реке и с изрядными усилиями ввезли ее на помост. Лодочники сняли большие цельные колеса и с помощью рычагов осторожно опустили клетку вместе с животным на доске. Потом наступил черед белых медведей, которых погрузили на другую лодку. Колеса с их телеги тоже снимали. Мне казалось, что это долгое и ненужное занятие, но лодочники настаивали на том, что это необходимо. К тому времени, когда они решили, что все сделано как следует, стало смеркаться так, что мы разбили лагерь и решили напоследок угостить погонщиков валов. Погонщики развели на берегу огромный костер и расселись вокруг него. Они пожирали свои припасы и запивали их огромным количеством эля, словно стремились полностью разгрузить свои повозки перед возвращением. Ночь сгущалась, искры костра высоко взвивались в неподвижном воздухе и отражались дрожащими точками в черной речной воде. авраам хорошо заплатил нашим помощникам, и они устроили себе настоящий карнавал. Они хохотали и громко кричали на местном диалекте, Который я был не в силах разобрать, у кого-то оказалось при себе флейта, и он затянул мелодию, под которую остальные нестройно пели или колотили во что-то заменявшие барабаны, а потом поднялись и принялись топать и подпрыгивать на нетвердых ногах. Я почувствовал, что у меня вот-вот разболится голова от шума, и, обогнув по широкой дуге костер, спустился к краю воды. Летняя ночь была очень теплой, и на мне была лишь легкая рубаха. Я потрогал сквозь тонкую ткань шрам на боку, оставшийся у меня с застопаментного дня в Каупанге, когда нож убийцы лишь немного не достиг цели. Сейчас прикасаться к нему было почти не больно. Озрик очень хорошо обработал рану. Я в который раз задумался, было ли это покушение направлено против меня лично или имело целью сорвать посольство, которое Карл намеревался отправить к халифу. Если за нападением стоял король Офа, то каждая миля нашего пути отдаляла меня от опасности. Но если его организовали греки, то мне следовало по мере продвижения на восток постоянно быть настороже, чем дальше, тем больше. Краем глаза я заметил, что по берегу, к воде, туда, где стояли наши лодки, бредут двое погонщиков. Они двигались шаткой походкой сильно напившихся людей и то и дело хватались друг за друга, чтобы не упасть. До меня долетел раскат пьяного смеха, и у меня все сжалось внутри. Я внезапно понял, что они направляются к той лодке, где стояла клетка с медведями. Их следовало остановить. Я взбежал наверх, поискал глазами Вало и сразу увидел его. Он сидел у костра и играл на своей роговой дудочке, то и дело болтая головой из стороны в сторону. С первого взгляда было ясно, что он совершенно пьян. Озрика я не увидел и решил, что он ушел в палатку. Искать его было некогда, и я повернулся и побежал к лодкам. Двое пьяных уже вскарабкались на палубу и стояли возле клетки с белыми медведями. В пляшущем свете костра я разглядел, что они неуклюже приплясывают возле решетки и, похоже, пытаются заставить медведи поддержать их веселье. Я сообразил, что они, наверное, видели представление странствующего жонглера с танцующим медведем и решили, что Моди и Мади должны позабавить их. Я со всех ног помчался вниз по склону и закричал «Отойдите от клетки!», но погонщики не слышали меня. Один из них перестал приплясывать, и, видимо, подстрекаемый приятелем, привалился к клетке, просунул руку между прутьями и стал приманивать медведей к себе. Моди и Мади уже не спали. Их разбудили крики и музыка, доносившаяся от костра. Пламя у меня за спиной полыхнуло ярче, и я явственно увидел, что оба медведя уставились на чужака. Их глаза черными точками выделялись на белых мордах. Я вспомнил глупого пса из Коупанга, которому больной и слабый медвежонок одним взмахом лапы снес когтями полморды, и крик застрял у меня в горле. Моди и Мади уже не были медвежатами. Они подросли, стали ростом с хороших телят и были теперь очень опасны. Я не успел. Один из медведей с глухим гортанным рыком рванулся вперед. Блеснули белые зубы, и мощные челюсти сомкнулись на просунутой в клетку руке. В то же мгновение второй медведь поднялся на задние лапы и ударил передними по прутьям решетки, пытаясь достать до второго гуляки. Лодка покачнулась. Ужасный вопль заглушил музыку и нестроенные пьяные пени. Шум гуляния за моей спиной начал быстро затихать, а потом смолк совсем. Слышались лишь отчаянные крики и грозные босовитое рычание, с которым медведь, я решил, что это Мади, яростно тянул и дергал человеческую руку, пытаясь затащить ее хозяина к себе в клетку. Второй медведь Моди, чье имя означало «сильный», опустился на четыре лапы, а затем вновь поднялся на дыбы и еще раз обрушился всем своим весом на и решетки, пытаясь достать второго пьяницу. Я почувствовал во рту привкус желчи. До места, где происходило несчастье, было всего несколько ярдов, но я был бессилен что-либо сделать. От воплей несчастного у меня вышибло из головы все мысли. Клетка ходила ходуном, лодка раскачивалась, по воде разбегались волны, и не успело мое сердце стукнуть еще несколько раз, как мимо меня кто-то промчался. Авраам. В руке он держал горящую ветку, которую, видимо, успел выхватить из костра. Прыгнув в лодку, он сунул свой факел между прутьями прямо в морду Мади, К этому времени возчик уже совсем обессилил, и ноги не держали его. Он упал на колени, и в клетке оказалась вся его рука по плечо. Наш проводник, крича во все горло, хлестал медведя горящей палкой, справа от него второй медведь моде, продолжал, ревя, бросаться на решетку. Мади неохотно открыл пасть, выпустил изродованную руку своей жертвы, а потом, привстав на задние лапы, неуклюже повернулся и отступил в глубину клетки. Я на нетвердых ногах подошел к Аврааму и, наклонившись, оттащил в сторону жертву медвежьей ярости. После этого мы с Драгоманом взяли из раненого пьяницу с двух сторон и втащили его на берег реки. Его пострадавшая рука бессильно свисала. Позади Моди еще раза три 4 ударил по решетке, но ну, потом тоже опустился на четвереньки и принялся расхаживать по клетке. Мы с Авраамом донесли стонавшего погонщика до лагеря, и положили его на пустую телегу. Рука его выглядела ужасно. Сквозь растерзанные мышцы белела кость, разом протрезвевшие товарищи, пострадавшего, столпились вокруг и неловко пытались чем-нибудь помочь ему. Подошедший озрик как мог промыл раны и туго перевязал руку. Через час погонщики запрягли валов, и телега с раненым скрылась в темноте, держа путь в монастырскую лечебницу. На следующее утро все участники вчерашней пирушки страдали от похмелья и были подавлены случившимся несчастьем. Молчаливые, пристыженные и угрюмые, они занимались своими делами. Мрачное настроение усугубляло пасмурная гнетущая погода, в которой угадывалось приближение бури. Вало тоже выглядел как никогда плохо, бледный, с покрасневшими глазами, у меня не хватило духу бронить его за то, что он оставил медведей без присмотра. Скорее всего, погонщики напоили его крепким вином нарочно, чтобы посмеяться над ним. Как только совсем рассвело, мы с ним отправились проведать белых медведей. Оба они спали в своей клетке. Будь поосторожней с Мади, предупредил я. Прошлой ночью Авраам тыкал его в морду горящей палкой, чтобы заставить выпустить жертву. На морде медведя были хорошо видны проплешины опаленной шерсти и следы сажи. Это Моди, поправил меня Вало. Я снова присмотрелся к хищникам, а я думал, что это Мади вчера разозлился. Это Моди, повторил сын Вульфорда и, не обращая на меня внимания, вынул пробой, вставленный в петли толстого железного засова, на которой была заперта дверь клетки. Я глубоко вздохнул и велел себе не вмешиваться. В том, что касалось понимания животных и ухода за ними, мне приходилось полагаться на инстинкт Вало. Я смотрел, как он распахнул дверь, забрался в клетку, запер дверь за собой, подошел к медведю и нагнулся, чтобы осмотреть его. Моди открыл глаза, поднял голову и позволил Вало счистить сажу с его меха. Пораженный до глубины души, я отвернулся, а на обратном пути в лагерь мне пришло в голову, что события вчерашнего вечера — должны напомнить мне о том, что я склонен к необоснованным предположениям. Ведь я решил, что на несчастного пьяницу напал мади потому что его имя означало «яростный», но я ошибся. Руку-возчику покалечил моде. И такую же ошибку я допустил, решив, что за покушением на меня в Коупанге стоит Редвальд. Если впредь кто-нибудь попытается сделать мне что-нибудь дурное или повредить нашему посольству, Нужно будет как следует раскинуть мозгами, подождать, пока улики не сложатся в цельную картину, а не решать сгоряча, что виноват в этом первый, кто попадется на глаза. Впрочем, в одном я был непоколебимо уверен, мои трудности еще далеко не окончились. К середине утра мы погрузили все наши припасы и снаряжение, кречетов в клетках и пятерку белых собак в еще две лодки, Затем вновь нанятые лодочники оттолкнули длинными деревянными веслами наши неуклюжие суда от берега, и мы неторопливо поплыли по гладкой поверхности реки. Паромщики, двое на носу и двое на корме, вложили весла в короткие рогульки уключены и принялись медленно, лениво грести, стоя лицом вперед. Лодки еле-еле продвигались вперед. Мы с Аврамом сидели в переднем суденышке, где находились припасы и то и дело оглядывались на нашу маленькую флотилию. Следом за нами плыл волос с белыми медведями, а за ним клетка с Туром в сопровождении Озрика. Замыкала строй еще одна лодка со снаряжением. Все три посудины сидели в воде очень низко, а сдвоенная лодка под тяжестью Тура и его клетки осела так глубоко, что ее почти не было видно. Казалось, что огромный зверь стоит прямо на поверхности воды, чуть ли не касавшейся его копыт. Внезапно лодка попала в невидимый водоворот и начала медленно разворачиваться, но лодочники легко выправили курс и направили судно на середину реки. Оба берега были крутыми и густо поросли кустарникам, и в случае чего пристать было бы негде. Было ясно, что теперь у нас уже не было возможности уйти с реки. Приходилось двигаться туда, куда она нанесла нас. Окончательные решения о том, продолжать ли путь по суше или плыть рекой, Авраам предоставил мне. Если я ошибся, винить мне будет некого, кроме самого себя. Неподвижно стоявшая впереди отмеле цапля, не шевелясь, следила за нами взглядом. Мы приближались так медленно, что птица не видела в нас опасности, и когда мы проплывали мимо, она лишь повернула голову с клювом копьем, — Мы движемся медленнее, чем шли бы пешком, — пожаловался я Аврааму. — А как только появится течение, поплывем быстрее, — заверил он меня. Река впереди поворачивала налево, и некоторое время мы не видели, что ждет нас дальше. Пройдя излучину, мы именовали устья ручья. Скорость нашего продвижения чуть заметно увеличилась, но силы притока хватило лишь на несколько ярдов. Не будь я так удручен прискорбной медлительностью плавания, я, пожалуй, наслаждался бы покоем разворачивавшихся вокруг пейзажей. Впереди плескалась в воде большая стая диких уток с голубыми клювами и кончиками крыльев, красивыми пестрыми грудками и заметными белыми полосками прямо под глазами. Они, не торопясь, лениво расплылись в стороны, чтобы не попасть подмерно опускавшиеся в воду весла, пропустили нас, и когда караван миновал их, снова собрались в кучку и вернулись к прерванному было кормлению. Чуть ли не на расстоянии вытянутой руки негромко плеснуло, и по воде разбежалась рябь, и прежде чем рыба длиной с мою руку ушла в глубину, я успел заметить плавник и зеленую с бронзовым отливом спину. Высоко над нашими головами пролетели четверо поразительно белых на фоне серого неба лебедей. Они следовали вдоль реки, и шум их крыльев так быстро настиг нас, а потом столь же быстро стих, что я невольно почувствовал, будто наши лодки стоят тут на якоре. Откуда-то издалека донесся продолжительный раскат грома. Часы тянулись невыносимо медленно. Всю вторую половину дня наша маленькая флотилия тащилась по реке со скоростью улитки. В отличие от относительно прямой сухопутной дороги, Река петляла самым причудливым образом. Там, где деревья спускались к самой реке, лодочникам приходилось прижиматься к другому берегу, чтобы не наткнуться на ветки, опускавшиеся низко над водой. Это еще больше удлиняло путь. Мы не имели никакого представления о том, что ждет нас за каждым следующим поворотом, и порой я обнаруживал, что мы плыли не на юг, а напротив, на север. Я не был уверен, что за четыре часа плавания Мы прошли столько же миль, сколько могли бы пройти по суше. Не успел я подумать, что хуже уже быть не может, как что-то негромко проскребло по дну нашей лодки. Мы находились на самой середине реки и плыли так медленно, что я не сразу сообразил, что мы совсем остановились. Наша лодка зацепилась за мель. Лодочники принялись махать плывшим сзади товарищам извещая их о случившемся, чтобы и те не наткнулись на подводные препятствия. Их предводитель, коренастый приземистый человек в широкополой соломенной шляпе, был совершенно невозмутим и неторопливо закатывал рукава, демонстрируя мускулистые предплечья, густо поросшие черным волосом. Потом он взял длинный шест и принялся прощупывать дно. Я решил было, что он искал место поглубже, по которому можно было бы провести лодку в обход мели, но оказалось, что ему требовался лишь более или менее твердый участок, чтобы упереться. Вчетвером он и три его товарища-лодочники навалились на шесты, и вскоре наша лодка неохотно подалась назад, на более глубокое место. Затем, не говоря ни слова, ни мне, ни Аврааму, они направили ее к остальным, которые уже притулились к берегу. Наша лодка глубоко вошла носом в камыши. Один из грибцов перепрыгнул на берег и крепко обмотал причальный канат вокруг ствола молодого деревца. Я совсем растерялся и спросил лодочника, «Ты не хочешь попытаться обойти мель?» Он тупо взглянул на меня, и авраам перевел мой вопрос на язык, который был понятен мне лишь отчасти. Он говорит только по-бургундски, объяснил мне Драгоман, выслушав ответ лодочника, «Уверяет, что лучше переночевать здесь, безопаснее будет». Я посмотрел по сторонам, Река пролегала через совершенно нетронутый лес. По обоим берегам возвышались могучие деревья, покрытые густой летней листвой. Не было слышно ни движения, ни звука, вообще никаких признаков жизни. Даже листья не шевелились в неподвижном вязком воздухе. Я не мог не задуматься о том, почему лодочник говорит о безопасности, когда вокруг так мирно. «Скажи ему, пожалуйста, что я недоволен тем, как мы сегодня двигались» и спроси, далеко ли он рассчитывает проплыть завтра. — Я боюсь, что у нас кончится корм для животных, — попросил я переводчика. Последовал еще один непродолжительный обмен репликами, и Авраам сообщил, что лодочник завтра рассчитывает проплыть хорошую часть пути и добраться до города, где можно будет приобрести корм. Я, скрипя сердце, принял его слова и стал ждать, когда же лодочники сойдут на берег и примутся разбивать лагерь, но так ничего и не дождался. Вместо этого они затащили все четыре суденушка глубоко в камыши, так что те почти касались тупыми носами берега и, подтянув их поближе друг к другу, связали между собой дополнительными веревками. Судя по всему, они так и собирались ночевать в лодках. Вало накормил животных из наших припасов, а повар Авраама забросил удочку с кормы нашей лодки и выловил несколько крупных рыбин серебристо-золотой чешуей. Ему одному. Лодочники позволили сойти на берег, развести там костер и поджарить рыбу. Когда же пища была готова, главный лодочник настоятельно попросил повара вернуться в лодку. Вечерние тени удлинялись, и я снова и снова спрашивал себя, почему же они не позволили нам ночевать на сухом берегу, и что опасного может быть в этом девственном лесу. Небо словно сделалось ниже, и сумерки наступили раньше обычного. Облака на небе все сгущались, пока не стали похожи на простоквашу. Сквозь густые кроны время от времени пробивался отблеск далеких зорниц, и доносились раскаты грома, но они были настолько слабыми, что лишь подчеркивали глубокую тишину, царившую под могучими деревьями. С наступлением темноты вокруг нашей флотилии началось громкое кваканье, жужжание и стрекотание. Поначалу шум был не столь сильным, но по мере того, как хору, присоединялись новые мириады лягушек и насекомых, он делался все громче и громче и в конце концов достиг такой силы, что казалось, будто сам воздух дрожал от потока звуков, сливавшихся в непрерывный мощный хорал. Заснуть под этот шум было невозможно. Он проникал прямо под череп. Правда, время от времени он затихал ненадолго, но уже через несколько мгновений возобновлялся с новой силой. Изредка в этот многоголосый гул вплеталось чье-то чириканье или пронзительный свист. Никогда в жизни я не слышал ничего подобного и долго ворочался, прежде чем сумел все же погрузиться в беспокойный сон. Среди ночи я внезапно проснулся. На небе не было ни луны и ни звезд, и ночь была настолько черна, что невозможно было определить время. Проспать я мог и всего час, и намного больше, я лежал неподвижно, пытаясь сообразить, что же меня разбудило. Обитатели тростников притомились, и их хор звучал уже не так громко. Я чувствовал, как лодка легонько покачивалась подо мной, словно убаюкивала и приглашала вновь уснуть. Я повернулся на бок и закрыл глаза, но через несколько мгновений лодка снова качнулась, на этот раз сильнее. Прямо у меня под ухом за тонким деревянным бортом журчала вода, Этого звука я прежде не слышал. Потом лодка снова качнулась и ударилась бортом о соседнюю. Я сел и всмотрелся в темноту, но поначалу мне не удалось ничего разглядеть. Раздавалось лишь потрескивание натянутой веревки, удерживавшей нашу лодку у берега, а потом ее нос с отчетливым хрустом наехал на прибрежную гальку. Тут я различил силуэт одного из наших лодочников. Он стоял, согнувшись на носу, и осматривал веревку. Успокоившись, я снова лег и погрузился в тревожный сон. Когда же я снова открыл глаза в сером свете раннего пасмурного утра, то сразу почувствовал, что вокруг все сильно изменилось. В ушах теперь стояло непрерывное громкое журчание. Не без труда поднявшись на ноги, я увидел, что окружающий пейзаж сильно изменился. Тростники, в гуще которых мы устраивались на ночлег, почти полностью ушли под воду, и лишь верхушки торчали на поверхности. Когда мы причаливали, верх прибрежного склона был на 3, если не 4 фута выше палубы, а теперь лодки покачивались почти на одном уровне с ним. Повернувшись, я посмотрел на реку. Ее ровная накануне неподвижная поверхность превратилась в быстрый поток цвета овсянки, по которому гуляли мелкие, сами собой зарождавшиеся волны. Вниз по течению мчался всякий мусор, от палок до целых деревьев, так и сяк, крутившихся в водоворотах и то размахивавших в воздухе ветками, то вздымавших к небу корни, похожие на огромные когти. Лодочники взволнованно совещались между собой. Всю их вчерашнюю невозмутимость как рукой сняло. Они были возбуждены и готовы к действию. Видимо, они обсуждали, что и как делать, и в конце концов пришли к какому-то согласию, так как принялись делать в знаки, чтобы он скорее кормил животных. Они помогли ему натаскать туру сена и поделились с нами своей холодной пищей. Потом предводитель выкрикнул какую-то команду. Один человек из нашей лодки выпрыгнул через расширившуюся полосу воды на берег, и принялся отвязывать веревку лодки, стоявшей ниже всех по течению. Все четверо ее гребцов встали и уперлись шестами в берег. Увидев, что они готовы, стоявший на берегу, выкрикнул предупреждение, развязал узел и кинул веревку в лодку. Команда дружно оттолкнулась, и лодка выскользнула из камышей на стремнину. Через несколько мгновений она уже уносилась прочь, устрашающе раскачиваясь, и с каждым ярдом набирая скорость. Грибцы поспешно бросились к веслам, чтобы не дать лодке развернуться боком и поставить ее носом по течению. Оказавшись на середине, где течение было сильнее всего, лодка, расталкивая мелкие отороченные пеной волны, устремилась вперед над той самой мелью, которая преградила нам путь вчера вечером. следующим в плавание отправился Озрик с туром, затем поплыл Вало с белыми медведями. Лодочник, находившийся на берегу, отвязал, наконец, и нашу лодку, после чего ловко прыгнул обратно через стремительно расширявшийся просвет между нею и берегом. Течение подхватило нас и потянуло на стремнину. Лодку один раз крутануло, но гребцы тут же выровняли ее движение. А потом началась гонка вниз по реке, напугавшая меня до такой степени, что сердце мое то и дело подпрыгивало. Остальные лодки уже скрылись из виду, и мне оставалось лишь гадать, увидим ли мы их когда-нибудь впредь. — Как лодочники могли предугадать разлив? — спросил я Авраама. Для этого мне пришлось изрядно повысить голос, так как река больше не была молчаливой. С непрерывным зловещим рокотом вздувшаяся вода неслась вперед, бурля у берегов, подмывая корни деревьев и то и дело закручивая мелкие водовороты. — Я уже спросил! — крикнул в ответ Раданит. Вчерашние гром и молнии были как раз там, где находится верховье этой реки. Они рассчитывали, что там пройдет ливень, но признались мне, что такой большой воды не ожидали. Лодка наткнулась на плывущее бревно, качнулась, и он поспешно ухватился за борт. «И сколько времени продержится большая вода?» — поинтересовался я. «Они точно не знают. Сегодня весь день. И, может быть, завтра», — отозвался проводник. Теперь я, наконец, сообразил, почему лодочники отговорили нас от ночевки на берегу. Я предполагал вчера, что они страшатся какой-то опасности из леса, но на деле она пришла с реки. Теперь течение не уступило бы скоростью галлопирующей лошади. Лодочники стояли на носу и корме нашей лодки и зорко глядели вперед и по сторонам, высматривая плавающие обломки и буруны, предупреждающие о мелях, Кто-нибудь из них то и дело совершал два-три мощных грибка длинным веслом, меняя курс лодки. Но, невзирая на все их усилия, мы сплошь и рядом натыкались на внушительные бревна. Дерево, корни которого подмыло водой, рухнуло совсем рядом с лодкой, едва не зацепив нас. Вода хлестнула через борт, и мы с Авраамом принялись поспешно вычерпывать ее тем, что было под рукой, Поднимая голову от этого занятия, я каждый раз видел новый участок берега, не похожий на тот, мимо которого мы только что проплывали. По моей прикидке, за первые полчаса мы проплыли едва или не больше, чем за весь вчерашний день. Наших товарищей и лодки, в которых они плыли, я не видел до тех пор, пока мы не выплыли на прямой участок реки, длиной примерно в четверть мили. К счастью, все лодки и их живой груз остались в целости и сохранности. С каждой милей река делалась все шире, но буйство воды при этом не слабело. На невидимых мелях нашу лодку качала и подбрасывало. Время от времени попадались островки, и лодочникам приходилось выбирать проходы между ними. Глядя на их искусство и ловкость, я понемногу успокаивался. Наша лодка, она была легче и быстроходнее, понемногу нагоняла лодку, в которой плыл волос с белыми медведями, в полусотне ярдов перед ними я видел Озрика, он крепко держался за клетку Тура. Вскоре мы покинули лес и поплыли среди невысоких зеленых холмов. В долине реки я видел поля, поспевающей пшеницы, вишневые и сливовые сады и ухоженные рощицы. Мы промчались мимо нескольких больших ферм, а затем мимо маленькой прибрежной деревушки. Попыток остановиться мы не делали, слишком сильным было течение — К тому времени, когда день начал клониться к вечеру, мы проплыли, пожалуй, миль сорок. Немного погодя, с передовой лодки донесся громкий, предупреждающий крик. Отвлекшись от вычерпывания воды, я увидел, что река вновь сузилась, а по сторонам ее появились предместья довольно внушительного города. Вдоль берегов потянулись скромные бревенчатые домики под соломенными крышами, от каждого из которых сбегала к причальному плотику узкая полоска огорода. Лодочник хмуро глядел вперед. Я проследил за его взглядом, и внутри у меня все оборвалось. Через реку тянулся каменный мост, соединявший две половины города и точь-в-точь -точь походивший на тот сломавшийся мост, который мы оставили далеко позади. Три полукруглые арки, сложенные из громадных каменных блоков. Средняя арка была немного шире и выше соседних, но все равно казалась мне ужасно низкой. Вода, пенись у опор, с шумом рвалась сквозь пролеты. Гребцы передней лодки уже навалились на весла. Они направляли ее строго вдоль течения, чтобы оно благополучно пронесло лодку в средний пролет. У меня перехватило дух. Лодка приблизилась к арке, а затем я похолодел от ужаса, стремительно втянулась в нее и исчезла из виду. Мне оставалось лишь надеяться, что все, кто находился на ней, благополучно преодолели препятствия. Следующей шла сдвоенная лодка Озрика. Теперь мне стало ясно, почему лодочники затратили столько сил и времени на то, чтобы снять колеса с повозки, на которой стояла клетка с туром, и опустить ее на помост. Они хотели сделать ее как можно ниже именно ради такого случая. Находящиеся рядом со мной лодочники забормотали молитву. Даже они, при всем их опыте, не могли точно определить, достаточно ли низко сидит клетка, чтобы пройти под мостом, Если она была слишком высоко, то должна была либо сломаться, либо застрять под мостом вместе с лодкой. А если бы лодка развернулась и стукнулась боком об опору, ее разбило бы в щепки. Вряд ли в этом случае кто-нибудь из находившихся на ней мог выжить. Я знал, что Озрик умеет плавать, но сомневался, чтобы у кого-нибудь хватило сил справиться с разбушевавшимся потоком. Нам оставалось лишь следить за происходившим. Грибцы изо всех сил старались удержать свою тяжелую лодку, стремительно приближавшуюся к мосту на нужном курсе. Тур, чуя недоброе, разразился громким протяжным ревом. За мгновение перед тем, как лодка нырнула подарку, арку, грибцы навалились на весла. Один из них, стоявший на корме, немного замешкался, Его поднятое весло ударилось об опору, веретено весла с треском сломалось, а валёк, потерявший упор, с силой ударил грибца в грудь. Тот повалился в воду. Одновременно над рекой эхом раскатился протестующий рёв тура, и, как это казалось мне сзади, лодка со своим грузом полностью закрыла просвет подаркой. И так же резко свет появился вновь. Река вынесла лодку на другую сторону. Теперь настала очередь Вало и Белых Медведей». На сей раз я почти наяву слышал страшный треск бревен, с которым вверх клетки должен был удариться о свод арки, и душераздирающий скрип, с которым лодка, повинуясь силе течения, проползала сквозь пролет моста. Через несколько мгновений в тот же пролет устремилась и наша лодка. По обеим сторонам вздымались гладкие смертоносные потоки воды, разорванные быками моста. Нос лодки клюнул вниз, а потом нас внесло подарку. Я невольно пригнулся. Мимо пронеслась нижняя часть моста, испешленная вмятинами от бесчисленных ударов, испытанных им за века существования. Шум воды здесь отдавался мощным оглушительным ревом. Затем мы вынеслись на открытое место, и я заморгал, ослепленный солнечным светом. Лодочники, шедшие на 50 ярдов впереди лодки волос, что-то кричали и указывали руками направо. За шумом реки разобрать их слова было невозможно. Но стоило взглянуть туда, и все стало ясно. В шагах в двадцати от нас впереди и немного правее плыло большое, вывороченное с корнями дерево. Его крутило и мотало течением, но все же оно двигалось почти с той же скоростью, что и наши лодки. За мокрый, скользкий ствол отчаянно цеплялся упавший гребец. Прямо на моих глазах дерево перевернулось вдоль своей оси. Человек скрылся под водой, но тут же появился вновь. Мне показалось просто чудом, что он ухитрился не выпустить опору и не верилось, что ему удастся долго держаться в таком положении. Лодка Вало уже миновала несчастного и не могла вернуться. Небольшой шанс помочь ему оставался лишь у нас. Главный лодочник выкрикнул очередную команду своим товарищам, и они принялись грести, направляя лодку к утопающему. Они наваливались на весла изо всех сил, и на их лбах выступил пот». Было ясно, что возможность спасти упавшего остается лишь до тех пор, пока течение не пронесет нас мимо. Расстояние между нами и деревом все сокращалось, тонущий, подняв голову, следил за нашим приближением. Дерево снова перевернулось, и он скрылся из виду, но и на этот раз вынырнул, отплевываясь от попавшей в рот воды. До этого момента я ощущал себя совершенно бесполезным посторонним наблюдателем, но теперь поспешно пробрался на нос и схватил одну из веревок, которыми лодку ночью привязывали к деревьям. Свернув ее в кольцо, я выпрямился и приготовился метнуть ее над водой. Если я верно прицелюсь, утопающий сможет ухватиться за нее, и мы втянем его на борт. Но тут веревку вырвали из моих рук, и я увидел, как Авраам поспешно обмотал ее свободный конец вокруг своей талии. «Отпускай понемногу», — приказал он, и, не дожидаясь ответа, прыгнул через борт и поплыл. Я помогал ему как мог, отпуская веревку, так, чтобы она не натягивалась, но и не давая слабины, которая потащила бы по течению. С первого взгляда мне стало ясно, что наш проводник — очень хороший пловец. Мощно взмахивая руками, он двигался вперед, быстро сокращая расстояние, отделявшее его от лодочника, однако его усилия и отвага, похоже, могли пропасть в туне. Мы должны были вот-вот поравняться с деревом, и спаситель мог не успеть добраться до незадачливого гребца. Но тут какой-то прихотью течения дерево развернуло боком, и оно немного приблизилось к нам. авраам рванулся вперед, ухватился за торчащий корень и кивнул лодочнику. Тот выпустил дерево, и вода тут же понесла его к лежавшей на поверхности и загнувшейся дугой веревке. Он крепко схватился за нее, и тут же все мы, кто был на лодке, потащили обоих по мутной бурой воде и втащили на борт. Лежа на дне лодки, они кашляли и хватали ртами воздух. Лодочник, похоже, не сразу поверил в свое спасение.